Глава восемнадцатая Я ожидала, что площадь перед зданием ратуши окажется практически пустой, но, к моему удивлению, всё её пространство было занято торговыми палатками. Со всех сторон раздавались громкие крики, воздух был наполнен ароматами горячего мёда, специй и выпечки. Постояв на краю площадки буквально несколько секунд, Кир уже дернулся вперед, когда я заметила то, что было скрыто от глаз остальных. Вся поверхность площади еле заметно светилась. Потянув Кира назад, заставила его отступить. Внимательно огляделась и тут же заметила, как из-под подуш сапог мужчины, ступившего на каменную брусчатку, серебристыми волнами побежала магия. Она искрилась и расходилась уже знакомыми волнами, словно круги по воде. Это было похоже на то, что я видела ранее в доме вдовы-коменданта. «Ани», — поторопил меня Кир, но сам при этом даже не шелохнулся. «Подожди», — прошептала ему в ответ, продолжая следить за тем мужчиной, что вызвал такие магические колебания. «Тут сеть, она отслеживает всех вступивших на площадь». Остальные люди не вызывали такого свечения, и это заставило меня внимательнее присмотреться к этому светлому. Высокий, достаточно крепкий, он слишком неторопливо двигался по краю площади, оглядывая прохожих. Каждое его движение было уверенным, ничего лишнего. «Нам хватит времени», — прошептал Кир, когда выскочившая из-за наших спин девчушка задела его локоть и пронеслась дальше. «Тёмная», — рыкнула я так же тихо, боясь отвести взгляд от привлёкшего моё внимание мужчины. «Сеть», — она реагирует на магию Кир, — «Слабых пропускает, словно не замечая, но тебя...» Я на секунду замолчала, наконец получив подтверждение своей догадки. «Тебя она почувствует...» В это время вышедший из-за дальней, украшенной яркими отрезами ткани палатки страж, бросил быстрый взгляд на того самого мужчину и еле заметно кивнул. Получив такой же кивок в ответ, они разошлись. «Они нас ждут...» «То, что нас тут ждут, я даже не сомневался...» «Недовольно произнёс Кир...» потянул меня в сторону, присоединяясь к потоку людей, двигающихся вдоль домов по периметру площади. Надо подобраться как можно ближе к вратам. Я последовала за ним, нервно оглядываясь и стараясь не терять из виду того самого мужчину, что вызывал колебания магии. Но бросив взгляд в сторону, заметила новую волну и ещё одного мужчину, также неторопливо пересекающего площадь. Охнув, потянулась к Киру, привстав на носочки. и практически повисла на нём, заставляя его склониться ко мне. «Кир, он не один, они патрулируют площадь, к вратам нам так просто не подойти». Сами врата я пока не видела, так как они терялись за разноцветной стеной торговых палаток и снующими горожанами, но успела заметить полукруглую арку их верхушки. «Кир, неожиданно мне в голову пришла одна идея. То кольцо! Ну, что я...» Не закончила свою речь, натолкнувшись на его предостерегающий взгляд. Ну да, я помню, что сглупила, но всё же решила закончить мысль. Оно высосало меня до дна, и я до сих пор способна лишь на элементарную регенерацию. Кир молча кивнул, продолжая следить за прохожими. Но ты сказал, что оно и на тебе попировало. Я не очень поняла, что имелось в виду и каким образом тот артефакт мог тянуть из тебя силу. «Но если это так, и твой резерв сейчас понижен», — торопливо прошептала ему, стараясь не терять время на долгие объяснения. «Вдруг сеть пропустит и тебя незамеченным». Кир метнул на меня удивлённый взгляд. Пару секунд рассматривал моё лицо, а затем просто кивнул. «Хорошо, давай попробуем». Одновременно с этими словами он занёс ногу над незримой границей, отделяющей площадь от улицы, и опустил её на брусчатку. Чуть мерцающая переплетением магических нитей поверхность натянулась так, как это происходило под ногами обычных прохожих, и ничего не произошло. Резко выдохнув, оказывается, я от волнения даже дыхание задержала, потянула Кира за собой, уводя его в проход между палатками и навесами. Так, лавируя между ними, то и дело наталкиваясь на людей, я постаралась успокоиться, понимая, что времени у нас крайне мало. наступив на чью-то, не вовремя подвернувшуюся конечность, глянула вниз и охнула, дёргая Берхольда сильнее. «Быстрее, Кир, быстрее!» Больше я ему объяснять ничего не стала, но, словно почувствовав мою нарастающую панику, он переместил меня назад, чуть заводя себе за спину. Мы поменялись ролями. Теперь он вёл меня за собой, одновременно рассекая плотную толпу мнущихся у прилавков покупателей и зевак. А я с разгорающимся внутри страхом смотрела, как еле заметные вспышки магии под его сапогами. С каждым новым шагом вспыхивают всё сильнее. Один, ещё один, ещё несколько размашистых движений, и первая еле заметная волна, словно слабый круг на воде, разошлась, тут же угасая. Несколько новых шагов и снова колебания, на этот раз более сильные. Я настолько сосредоточилась на отслеживании этих волн, что даже не заметила, как между мной и Кером вклинилась гомонящая ватага ярко одетых разновозрастных детей. Причём так энергично, что, натянув руки до предела, мы с Берхольдом были вынуждены расцепить пальцы. Меня тут же начали оттеснять в сторону, утаскивая всё дальше. Я рванулась, пытаясь добраться до полукровки, но неожиданно мою ладонь оплели тёплые и сильные пальчики, а знакомый голос еле слышно произнёс. «Спокойно, красоточка!» «Его ведут ребята Южного по другому проходу, вам нельзя сейчас идти вместе». рити стрельнул в меня озорным взглядом снизу вверх, и я, затесавшись в стайку тощих мальчишек, продолжила двигаться к центру площади. Мои сопровождающие, не желая оставаться незамеченными, то и дело толкали и пихали прохожих, вызывая крики, возмущения и ругань. Я вертела головой, пытаясь выяснить, куда делся Кир, и ощутив, как рити дёрнул меня за руку, посмотрела на него. Мотнув головой в сторону, он потащил меня дальше, а я заметила, как среди палаток мелькнула знакомая фигура. Он двигался вперёд быстрее нас и должен был оказаться у врат раньше, создавая вокруг себя нешуточные колебания магии. Понимая, что отставать от него нельзя, я прибавила скорости, пытаясь растолкать голдящих ребят, но те, словно ощутив моё желание, наоборот, встали ещё плотнее. не давая вырваться вперёд. Ярость и страх Закира за себя, за то, что мы просто не успеем проскользнуть в портал, будили во мне желание расшвырять глупых детей и рвануть вперёд. Крик лавочника слева отвлёк на секунду, а уже в следующую Ритти толкнул меня вперёд, выпуская мою ладонь. И я побежала, расталкивая прохожих, чтобы через несколько долгих мгновений выскочить на открытое пространство перед воротами. За спиной разгорался скандал, грозящий перерасти в нешуточную потасовку. А мимо меня пронеслись, выкрикивая проклятия двое стражей. Быстро оглянувшись, увидела, как над мальчишками заискрились всполохи магического огня. Крики зазвучали громче, теперь уже сопровождаемые явными звуками ударов и разбитого стекла. Похоже, пацаны затеяли драку славочниками Я чуть не упала, когда еще два парня в форме, оттолкнув меня, устремились туда же. Покачнувшись, огляделась и, наконец, встретилась глазами с напряжённым взглядом Кира. Сеть под его ногами колыхалась, как живая, и была готова в любую секунду заискриться, сигнализируя стражам. Неожиданно меня схватили за плечо. Я дёрнулась, оборачиваясь, и натолкнулась на обеспокоенный взгляд молодого стража. «Парень, ты как?» «Всё в порядке», — выдавила из себя, округляя глаза и стараясь не волноваться. «Спасибо». «Ну, хорошо». Неуверенно хмурясь, выдал он и отступил, следя за тем, как я отряхиваю брюки. Я подняла голову и посмотрела на Кира, застывшего в десятке шагов от меня. Качнула головой, сообщая, что всё нормально, и только теперь обратила внимание на сами врата. Каменная арка в центре площади, сложенная из камней разной формы и размера, походила на какие-то древние развалины, но даже не сама арка привлекла мое внимание а разноцветный вихрь беснующийся внутри нее красе белые и синие всполохи озаряли пространство перед аркой я уже было дернулась к киру когда за спиной раздался крик эй ты в капюшане обернувшись увидела как тот же самый страж распахнув удивленно глаза смотрит на меня отметила как на его лице промелькнула тень узнавания и он весь напрягся готовый в любую секунду сорваться с места. «Стой!» – рявкнул он, а я кинулась вперёд, понимая, что нельзя медлить ни секунды. Лишь краем глаза отметила огромную тень, рванувшуюся мне наперерез, и буквально в пять шагов оказалась перед аркой, ощутив, как магия сильным порывом раскалённого воздуха опалила кожу лица. Рывок, и я на полном ходу впечаталась в мощное тело Берхольда, который, в свою очередь, подхватил меня на руки и нырнул в портал. За спиной стихли яростные крики, и по нам ударил огненный шар, но разноцветный жадный вихрь поглотил магическую атаку, оставляя затухающее ощущение толчка и пожирая чужую силу. Вихрь, окруживший нас со всех сторон, вспыхнул ярче, ослепляя и заставляя меня зажмуриться. Кир все сильнее сжимал руки, уже не просто удерживая, а, кажется, пытаясь стать со мной единым целым. Дышать становилось всё труднее, давление усилилось, а над самым ухом раздавался хрип, переходя в настоящий рык. Я уперлась ладонями в грудь Киру, пытаясь хоть немного оттолкнуть его, позволить себе сделать вдох, но была прижата ещё сильнее, уже практически теряя сознание. Мир вокруг нас вращался бесконечным водоворотом разноцветных всполохов, но самым пугающим было то, что мы всё ещё падали, безостановочно неслись, воскрящуюся бездну. Кир зарычал, словно зверь, и на секунду его хватка ослабла, а в следующее мгновение мы вывалились из портала. Причем приземлились довольно удачно для меня, так как Берхольт упал на спину, а я на него сверху. Страшно представить, что могло произойти, упади он на меня. Спину вдруг словно опалило. Я прогнулась, силясь от страницы от прожигающего жара, и закричала, ощущая, что кожа нагрелась так... что терпеть или сдерживаться было уже просто невозможно. Кир резко разомкнул нечеловеческие объятия, выпуская меня из схватки, и я тут же отстранилась, сползая с него на землю и со свистом делая первый глоток живительного воздуха. Уткнувшись лбом в прохладную землю, жадно задышала, стараясь хоть немного ослабить боль в спине, но ничего не помогало. Мой резерв немного наполнился, и, черпая силу из источника, Я пропускала магию сквозь своё тело, только ничего не помогало от этой боли. Застонав, повернула голову, заметив, как рядом со мной на землю опускается рука Кира. И вскрикнула от ужаса, так как кожа пальцев, силой сжатых в кулак, покрылась волдырями. Сама же рука казалась больше похожей на конечность какого-то жуткого чудовища, чем на руку обычного светлого. И его пальцы разжались, открывая лежащий на ладони почернивший от магии кругляшек артефакт. Пару секунд ничего не происходило, но я, затаив дыхание, продолжала смотреть на него, пока он не осыпался кучкой пепла, что тут же, повинуясь моему шокированному выдоху, разлетелось, растворяясь в воздухе. Я вспомнила, как вчера Кир превратил в пыль кольцо тёмного, которое не просто было древним артефактом, но довольно агрессивным, и прожорливым. Вот и сейчас, похоже, этот самый Кругляшек активировался в портале, сместив потоки и не давая нам выйти из него. А Кир снова спас нас, уничтожив артефакт. И я тут же вспомнила ещё одну вещь. Берхольду это удалось, когда он выпустил на свободу ту часть себя, что сдерживал все последние часы.